Голова 32. Улика 25. Дыра в заборе. Проснулся в пустой, одинокой квартире. Антона уже не было, в окно непривычно бил дневной свет. Нашел на кухне банку недорогого кофе, с исходящей паром кружкой присел к окну. За окном ходили, гуляли с собаками незнакомые люди, унося в своей голове неизвестные Андрею заботы. Все они, люди, прикрепленные к определенной пяде земли, ко двору, квартире, видели город чуть-чуть по-своему. Не любил Андрей просыпаться в чужих квартирах. Каждая подробность стоящего за окном знакомого, но совсем чужого двора, болезненно напоминала о покинутом, ждущем его доме. Надо было решить, что делать. К он не сунется, после всего ими сказанного, переговоренного, он не сможет взглянуть в эти глаза». «Ты же говорил, что у тебя есть некая дыра в заборе, которой ты пользовался, если не мог попасть домой обычным способом», вспомнились вчерашние слова Антона. «Дыра работает лишь в определенные часы, а сейчас уже поздно», сказал он вчера. Но сейчас время для дыры было самое то, и пока эта лазейка оставалась, надо было спешить домой. Но сначала стоило позаботиться об одежде». Квартиру друга Андрей покинул в странной цветастой одежде, в круглых, не идущих лицу Андрея зеркалках, делавших его нелепым, но пристоявшим на улице солнца вполне уместных. Вот и провинциальный бульвар, по которому успел уже соскучиться. Конструктивистская геометрия центра, сменившаяся на конце проспекта краснокирпичными особняками новониколаевских купцов, в отличие от сероватых кубов реального училища и съезда, как будто сжавшиеся, замкнутые на самих себе. Андрей вошел в одну из них, в краснокирпичную, отсылающую к другой далекой эпохе высоту потолка. «Можете?» – подошел к молодому бармену. «Можем. Тогда мне как обычно. Заказал самого дешевого, но отнюдь не безвкусного кофе, недолго поковырялся в чашке с бесплатно подаваемыми к напитку семечками, а чуть позже, когда отлучившийся бармен вернулся – По дороге в туалет свернул туда, где обычно не ходят рядовые посетители. Закрыв за собой низковатую обитую железом дверь, оказался в узком подземном ходу, разделенном на два коридора. Один тесный и смутный, как зондируемая стетоскопом человеческая кишка, убегал под проспект. Другой, поворачивающий куда-то к набережной, был заложен серой слепой кирпичной стеной. Бродили по этим ходам друг у друга под домами на заре века купечишки, вершили какие-то свои темные делишки. Из дома в кабак, из кабака домой, главное, что анонимность обеспечена, а что там происходило в этих ходах, не подскажет и Бог». По примеру кутила из человека Андрей побежал через коридор к соседнему дому, как делал уже не раз. Вверху над падающим на глаза круглым глиняным потолком, освещенный тусклой, словно агарок лампой, шумел проспект. Там, где туннель резко поворачивал в сторону, остановился. Под ногами обнаружились сухие ведущие слегка наверх ступени. Дверь плотная, железная, точно такая же, как и в подвале через проспект, поддалась Выдохнув, Андрей оказался в другом подвале. Здесь было темно, но Андрей не раз ходил этой дорогой. Знакомая до каждого сантиметра темнота, не вызывающая никакого страха. Блуждая по неприглядным подвальным коридорам, Андрей завернул в короткий, уходящий в стену, изгибающийся буквой «Г» слепой аппендикс. В прохладной влажной темноте, роняющей на пол капли, Коснулся пальцами холодных, шершавых, выщербленных какой-то неясной силой каменных оспин. Наконец, вверху показался зарешоченный свет. Андрей вышел на первый этаж. Прошел по застекленному, тянущемуся вдоль проспекта коридору, под которым только что был. Шагая, зарвущийся наверх в пролете свет, поднялся на третий этаж, вошел в квартиру. В родную квартиру. Запах родной и слегка позабытой квартиры вскружил голову. Андрей осел на порог, скупо и неожиданно захныкал. Через несколько минут уже вкушал любимый собственноручно сваренный кофейный аромат. И как это люди живут в других краях, если пара ночей вне дома – уже не жизнь? Вспомнился отец их недавний и последний разговор. «Знаю же, бросишь же на полусловие, не дочитаешь». А там самое важное, интересное. То, ради чего писалось, – уговаривал отец Андрея прочитать эту последнюю третью часть его новосибирского романа. Прочту, прочту, но сейчас уже глаза вянут, голова кругом. Распечатанные листки отцовской рукописи забыто белели на столе. Неделю или две пролежали отцовские листки, оказалось, как будто долгие месяцы. Пробежал глазами первые страницы – бесхитростные, не сильно-то, не очень-то и острые строки, звучавшие в голове голосом отца. Как будто отцовским голосом говорили эти страницы, все равно, что пить чай с родным, любимым человеком, по которому до боли соскучился. И так захотелось подержать в руках что-то родное, услышать родной, знакомый голос, ощутить поддержку родного плеча, которую не ценил раньше. Ведь знал же отец что-то такое – Чего не знал никто, раз написал все эти строки. И голос, рассказывающий о том, чем там закончилась эта новосибирская история, История города, история династии Белоусовых, голос этот постепенно затянул, увлек, утянул в рукопись, заставил забыть обо всем. Глава 33. Доп материала 2. Отцовская рукопись. Трамвайчик для молодежи. Новосибирский трамвай – самый гуманный трамвай в мире. Семен Егорович прочитал надпись на трамвайном окне. Ряды одинаковых красно-белых трамваев тянулись вдоль деревянного частокола, и только тот, у которого стоял Семен Егорович, выглядел как разноцветный попугай на фоне однотонных городских вагонов. «Так из-за чего этот сербор? – спросил Семен Егорович у начальника депо. «Надписи», – ответил тот высоковатым голосом, – «оформление вагона, которое осуществили в молодежном центре». «И где оно?» «Ну, мы уже раскрасили самые такие разудалые». Присмотревшись, Семен Егорович увидел однотонные полоски краски, тянувшиеся там, где были надписи. «Кто вам разрешил своевольничать?» Похрустывая валенками, подошла к мужчинам молодая кудрявенькая журналистка. Возмущенная арестом трамвая, она приехала снимать выпуск для молодежной передачи. «А вам портить государственный транспорт кто?» Начальник депо повысил голос, до этого звучавший обходительно. «Мнение молодежи для вас порча транспорта», – не сдавалась бойкая журналистка. «Разрешение выдавал комсомол. Кто вам разрешил арестовывать?» «Я, гражданочка, разрешил», – голос начальника окончательно окреп, «потому что последовала общественная реакция». «Общественная реакция», – горячилась журналистка. «Лучше было бы, если б никто не заметил. Вот скажите, как молодежи еще изъявить свою...» Пока припирались, Семен Егорович решил еще раз осмотреть трамвай в самом верху, где теперь желтела ровная намалеванная заплата, чуть темнели буквы. «Убей в себе раба застоя». Пару часов назад тишину в кабинете Семена Егоровича вновь растревожил звонок. Скорее всего, звонили из горкома. «Что за безобразие, Семён Егорович?» «Поясните. Вы давали свое разрешение на размещение рекламной надписи на трамвае маршрута 23?» «Какой еще трамвайной надписи?» – не понял Семён Егорович. «А вы съездите, полюбуйтесь. В каком виде он курсировал по самому центру города?» «И что такого написано на этом трамвае? Долой горком? Вам бы все шуточки. Съездите, полюбуйтесь!» Семен Егорович съездил и теперь смотрел на начальника депо, который, перетаптываясь, пытался держать оборону против молодой упрямой журналистки. «Повторяю, последовала общественная реакция. А вы чего-то боитесь? У нас гласность. Каждый может выражать свое мнение, а молодежь, как никто, имеет право его выражать». А мне потом за это мнение перед горкомом отвечать? «Семен Егорович, выручайте», — обратилась к нему журналистка. «Или тоже скажете, что у нас должно быть серо, и никто не должен высказываться?» «Я думаю, сначала надо взглянуть на ситуацию». До центра Семен Егорович возвращался тем самым 23-м трамвайным маршрутом. Вчерашний день выдался хлопотным. Три волнительных звонка, два похода — Налаживание связи процесс долгий, зато потом годы спустя вдруг обнаружится, тот, кому когда-то без особой надобности давал телефон, теперь был нужнее воздуха. Как и главный городской писатель из идеологического отдела, которому вчера позвонил первый городской художник, то есть он – У писателя, кажется, были наброски какого-то простого и понятного всем образа, который мог бы представлять город. Он их все не мог закончить, а тут с городским писателем они просидели до трех ночи, работали, глушили крепкий индийский кофе, пока из бесчисленных набросков вырисовывался нужный образ. На следующий день Семен Егорович отнес эскизы в типографию, а сегодня готовые изделия, аккуратно сложенные в сумку, приятно оттягивали руку. На встречу с молодежью Семен Егорович ехал во всеоружии. За просторным трамвайным окном мелькали остатки былой нахаловки, узкоплечья деревянные домишки, позади угрожающе наступали сероватые панельки. Понурый многоэтажный город, протянувшийся по линии горизонта, забивающий лесистые дали и голубые, так любимые его отцом, обские просветы. Современный город – сложная симфония из прошлого и будущего – Результат чьих-то вчерашних амбиций и ошибок. Растет, меняется, из похожего на деревню поселка стремительно превращается в город. К вокзалу, перечеркнув россыпь узеньких прошловековых улочек, прорубили широкую современную магистраль, на которой затем вырос новый ЦУМ. Дополняя новый городской облик, протянули через позабывшую о ледоходах Обь второй автомобильный мост, соединив старинную завокзальную часть города с левым берегом, еще более старинным Кривощеково. Недалеко от бывшей каменки, заточенной в трубы и убранной под землю, возвели тюс. Теперь по воле архитектора вонзается в небо его гребень, похожий на парус и гребень расчески. Причесывает он облака редкими зубьями там, где лет 20 назад – еще теснилась по склонам лепнина домов. При таких стремительных изменениях городу требуется кто-то, кто будет следить за балансом и время от времени срывать отросшие дудки сорняков. Путь Семена Егоровичу к этому званию первого городского художника не был стремительным и проторенным. Каляканье в школьных тетрадках, синих, похожих на лошадиный морд, привело его сначала в дореволюционный особняк художественного училища – а затем в перестроенный институт народного хозяйства, где теперь располагалась архитектурная академия. Оба заведения Семен Егорович окончил бы с красным дипломом, если бы не четверка по политэкономии и не трояк по истории КПСС, схваченный в курсе на втором или третьем. После учебы – распределение в Сузун, где за несколько лет практически он умудрился основать детскую художественную школу. Надолго в классической манере он не остался – Детские, позаимствованные из школьных тетрадей синие морды, вскоре снова перетянули на себя. Самым большим его достижением в этой классической манере была копия портрета Горького до груди, копия портрета когда-то висевшего в училище. Отчего-то считая это стыдным, озираясь и вздрагивая от редких шагов на лестнице, Семен Егорович, в ту пору еще просто Семен, торопливо перерисовывал пролетарского писателя после пар. Мечта же исполнить пролетарского писателя вживую и в полный рост не осуществилась. До Сибири Горький так и не добрался. Горевал Семен недолго, быстро приспособил свое умение под новое направление. В ту пору в моду стали входить мозаики – яркие, красочные, посвященные космосу, открытиям, труду и будням рядовых рабочих. Мозаики, в которых отразились мечтания их времени, мечтания былой поры которые теперь вызывали сожаление от чего-то светлого, утерянного и не сбывшегося. Несколько его мозаик до сих пор будили ностальгию в неожиданных уголках города. И вот однажды Семен Егорович вернулся к тому, с чего начинал, стал рисовать своих странных синих людей. Как будто забыв классические натюрморты, портреты, рука, изголодавшись по своему родному, забегала по холсту. Висевший в мастерской портрет Горького, казалось, смотрел на эти опыты с неодобрением. Выставлялся не без усмешки, ожидал разгрома от старших консервативных товарищей. Но именно этих синекожих людей с искаженными пропорциями признали свежей струей новосибирского искусства. Тогда Семен Егорович получил московское приглашение худруком в какой-то там... «Там в Москве и без меня найдется», – поблагодарил за приглашение и остался в Новосибирске вести графику в архитектурном. Но и там не удержался, новое предложение, от которого уже грех отказываться. Так и дослужился до главного художника. Дослужился. Семен Егорович поморщился от неприятного слова. «Быть может, он и дальше самозабвенно рисовал бы своих забавных людей, синеющих лошадиными лицами», или сооружал на стенах городских домов красочные мозаики. Но родина его, как говорится, не спросила. Пропуская спешащих вперед, Семен Егорович остановился, отошел в сторону, прижался, затянутый в пальто спиной, к багровой шершавой стене сибирского отделения. Поток пешеходов спешил к перекрестку. Через дорогу, зависнув над землей, как будто символизируя что-то вечное и неизменное, громоздился купол – Самое сердце Новосибирска, истинного, каким его планировал дед. Московский конструктивизм, судьба всех молодых, рожденных в начале века городов, казалось ему молодому амбициозному стилю и суждено составить лицо нового сибирского города. Но когда-то отцу Семена Егоровича удалось избежать этого ходового, как будто расчерченного по школьной линейке решения. 30 домов, 30 архитектурных сущностей, как итог одной человеческой жизни. И у каждой свое лицо, свой характер и, кажется, даже образ мыслей. 30 составлявших лицо города зданий. Много это или мало? Если бы каждый построил хотя бы по дому, хотя бы по полдома. Для одной человеческой жизни много, а для города, пожалуй, мало. Титанически мало. Но это и был Новосибирск. Новосибирск истинный, тот самый город, который проектировал его отец и который он, главный городской художник, теперь оберегал. Гордеев, Тургенев и другие, конечно, внесли свои яркие конструктивистские пятна, но все они лишь встраивались, лишь дополняли архитектурное ядро, созданное отцом. К сожалению, ошибок в городе хватало, они множились и росли. И теперь молодежь, требовательная быстрее остальных, замечающих любые их руководства промахи, Проходит здесь, как мимо пустого места. Ничего здесь не волнует, не цепляет ее взгляд. А так не должно быть. Уникальный облик, который теперь казался молодежи скучным, серым, неинтересным, усугубила развернувшаяся в 60-х борьба с излишествами. Череда прагматичных архитектурных решений, продиктованных в общем-то необходимостью, но вызвавших к жизни тот самый серый, уездный Новосибирск – которые многие стремятся покинуть. Дома, без всякого согласия, выраставшие во дворах, выбивающиеся из общего ампирного конструктивистского ансамбля, безликие прямоугольные пеналы и коробки, цель которых сугубо утилитарная – обеспечить жильем. Или череда этих серых сталинок, убегающих в тихий центр, там, где можно и нужно было продолжить ряд строгих, ясноглазых, невозмутимых домов. И теперь – Чтобы за серыми стенами типовых панелек разглядеть другой истинный характер города, приходится прикладывать усилия, на которые способен не каждый. Ошибок хватало, они множились, как после дождя. Дальше по проспекту дворец краевеческого с загадочным, как будто протестантским крестом. На торце здания памятная доска о советской власти – провозглашенный в этих просторных коридорах в декабре 1917 за несколько месяцев до того, как прибывшие на поезде Белочехи захватили город и на полтора года возвратили царскую власть. Вот и минутка, простая, похожая на парник-пристройка с очень вкусным мороженым. Заглянув туда, Семен Егорович вышел с прохладным сливочным кирпичиком в руках. Вот он, город центральный, истинный, строгий, рациональный, ясноглазый сгруппированный вдоль проспекта, сдобренный тающим во рту новосибирским мороженым. Тот самый город, который строил его дед, а затем плеяда подхвативших эстафету самобытных архитекторов, и который он, Семен Егорович, теперь оберегал, охранял от загребущих, не знающих совести рук. У старинного особняка, где теперь располагалась аптека, Семен Егорович выбросил палочку от мороженого – Сколько он, главный художник города, себя помнил, здесь всегда открывался прекрасный вид на Обь – голубой разлив реки, черноватая щетина леса, где уже пробиваются первые робкие побеги города. Теперь все это закрывал странный рогатый дом, стремительно с какой-то невозможной раньше скоростью, недавно возникший на проспекте. Недогляд. Его недогляд, хотя сделать на этот момент он уже ничего не мог. Облик современного города, который неспешно прогуливался рядом с ним, во многом уже результат его работы, его решений. Например, он, Семен Егорович, не разрешил возводить высотную панельную застройку за оперным театром, пожравшую бы сибирский колизей и все строгое революционно-каменное величие площади. В этом и есть работа художника города – не консервировать облик города, не тормозить его на прежних рубежах, а уметь увидеть его во времени – в развитии и вовремя понять, что для города уместно, а что нет. А он не только сберегал, но и вносил новые штрихи. Вообще, как давно заметил Семен Егорович, город предпочитал так называемых «оседлых». Оседлые, перебежчики – это была любимая теория Семена Егоровича. Оседлые – те, кто не перебегал с места на место в поисках более теплых местечек, а предпочитал светить там, где родился. Он не скакал по стороне в поисках более теплого места – Тем и оставил след. Все помнилось, все сохранялось в архитектурной летописи города. И многие ее страницы, откровенно говоря, хотелось подчистить или даже стереть. Издревле так повелось, что оседлые преображали места, в которых жили. Кочевые, перебежчики, истощив ресурсы, мчались дальше. Эту теорию Семен Егорович перенес на город». Как-то в споре ему заметили, многие из городских деятелей, оставивших след, родились в других краях. Но преображать приехали Новосибирск, а не свои маленькие городки. И по отношению к своей родине они те самые перебежчики. Семен Егорович ответил не сразу, признаться он над этим никогда не задумывался. Но собравшись с мыслями, все же ответил, «Перебежчики и оседлые – это скорее состояние духа, а не место рождения. Это относится прежде всего к готовности, способности не брать, а отдавать. Готовность оставаться в одном месте, преображать его и улучшать ⁇ это особое состояние духа. Способность прежде всего отдавать, а не брать. Но обладали чаще всего этим состоянием, этой способностью люди, которые в итоге возвращались туда, откуда начались. Так и оставившие след в истории города люди, ни за благами, ни за впечатлениями, приехали они на едва обжитый берег. Люди, которым чуждо слово «карьера», которые не строили свою жизнь вокруг недолговечной, как блеск падающего конфетти славы. Отказывались ради этого от выгодных предложений в Петербурге, в Москве. Они творили, как жили, и жили так, как творили, потому что иначе не могли». Все награды, все их общественное положение были следствием этой жизни, побочным результатом, но не изначальным смыслом. Было в жизнях людей начала века что-то такое, некое величие скромности, непробиваемое для соблазнов, перед которыми умолкают самые амбициозные гуру заработка. Так и дед Семена Егоровича, участвовавший в постройке моста через Обь, незавольными хлебами приехал он в Сибирь, на голый необжитой берег, на тяжелый голодный труд, чтобы сам, того не ведая, зачать жизнь нового города. Правда, был в жизни деда один драматический момент. Его проспект оперного театра отринули, доверили строить другому. Отринули из-за сложности, технической невозможности осуществить задумки деда, сделать его и планетарием, и театром, и выставкой технических чудес, и много чем другим. Выбрали более простой, более понятный, а замысел обрел свою жизнь только в картоне, в уменьшенной копии, которая теперь стоит в его Семена Егоровича кабинете. Стоял макет в кабинете отца на отдельном столике у старинного книжного шкафа, с висевшим рядом портретом дедушки. Но в доверенном деду городе было еще много работы, много работы и у него, художника города Семена Егоровича. До недавних пор не было у города своего образа, своей персонификации – в которой каждый дворовый мальчуган мог увидеть близкого и понятного себе друга. Потому и стоял он до сих пор в молодежных песнях, в грязи, бурьяне и печали стоят огрызки древних зданий. Теперь, быть может, им, отвечающим за город, удастся это изменить. Егор Семенович шел по центральному истинному Новосибирску, просторному, со строго вычерченной геометрией зданий и улиц городу. У старого, похожего на ржаной кулич храма Семен Егорович остановился – Здесь, на убегающей вниз улице, открывался вид на мост, который строил его дед. Откуда-то снизу, с реки, потянулись сквозняки, принося с собой обрывки драгоценных воспоминаний. А именно, далекий весенний день 1956 года, день запуска Новосибирской ГЭС. День, когда новосибирцы в последний раз видели на ход льдов. В тот день Семен Егорович стоял на мосту, С внизу реки дул неизменный стылый ветер. Город на берегу куций с узкими ныряющими во враги проулками, над которыми застывшими исполинами редкие каменные здания. Одинокая, подпирающая хмурые облака маковка храма. А внизу, под мостом и до самого горизонта, плавучий раздолье льдин. Бегут и бегут куда-то льдины, наплывают, наскакивают друг на друга, встают на дыбы, как тонущие суда... И тогда на снежной спине реки образуется нечто вроде изломов и гор, разделенных темными прогалинами воды. Если, позабыв обо всем, смотреть только на них, то как будто увидишь целую ледяную страну с реками, озерами и снежными хребтами. И вся эта снежная страна, Малая Сибирь, уплывает за горизонт, унося с собой частички драгоценной памяти. Подумать только, опи будет, будет мост и город, будет река. А вот ледохода больше нет. Но ведь будет что-то новое, что-то другое, пришедшее на смену. Теперь не придется больше домохозяйкам дождаться определенных часов, чтобы постирать, прибраться, приготовить, а детишкам больше не сидеть вечерами при лучине и свечах. Вот за это и расплатилась река своим последним весенним ледоходом. Река забирает, но и отдает. И свет, данный в те годы, до сих пор обогревает и освещает город». Только кое-кто, кажется, об этом забыл. Каким он был, город, если боевой изначальный замысел, а также волна исторических неудач, не исказила череда поспешных массовых утилитарных решений? Вот и злосчастный цСвм. Молодые, усатые, с пышными почти женскими шевелюрами. На лицах усы, а в глазах младенчество. В глазах еще младенчество, а на лице уже усы. У кого-то еще совсем редкие – а у кого-то по-взрослому густые и пышные. прям как у города, в котором они выросли, но который уже с таким жаром, едва успев окрепнуть, критиковали. Все в лучших традициях города, в котором они родились и выросли. Молодые, модные, слегка неряшливые, и чего греха таить, красивые в этой своей неряшливости. Умели как-то быть в ней красивыми, умеют они ее преподнести, что ли? Чего никогда не умели, например, они, их непрошенные учителя. Кроссовки, джинсы, нога на ногу, у некоторых на футболках улыбается и растопыривает пальцы Микки Маус. Глядят с претензией, с осознанием своей силы, дескать, пришел к нам очередной идеолог, воспитатель, сейчас будет нас уму-разуму учить. Увидев его, зашумело всколыхнулось не какой-то очередной воспитатель из идеологического отдела, а сам главный художник города». Снял пальто, как бы невзначай расстегнул рубашку, обнаружив под ней футболку с мультипликацией рыжего очкастого парнишки в коротковатом синем комбинезоне. Заметив незнакомый рисунок, молодежь переглянулась, задержалась на стульях. «Вы, наверное, пришли, чтобы поговорить с нами о том трамвае?» – начал тот, кто с Микки Маусом на футболке. Рыжий. Он, видимо, был посмелее остальных. «Ну, зачем же? Сегодня поговорим о вещах более интересных, чем трамвай». «Петра Сергеевича на собрании не будет», — заговорил один. «А без него мы ничего комментировать не будем». «А он нам и не нужен. Мы и без него прекрасно поговорим, так ведь? Да и комментировать вам ничего не нужно. Комментировать сегодня буду я». Ребята переглянулись. По молодым ярким губам пробежала улыбка недоверия. Усыпляет бдительность старик. Сейчас как начнет... А старик тем временем распахнул пиджак. «Знакомьтесь...» «Это городовичок, символ нашего города, если кто не знает». «А почему он рыжий?» «А ты спрашиваешься, почему рыжий?» «Так и он. На самом деле он, город, очень похож на тебя». «А откуда вы знаете?» «Вот об этом сегодня и будем разговаривать. Но для начала, я, конечно, понимаю, что вы сейчас лучше бы под инир. тем не менее». Достал что-то из папки. «Нашел вот слова, которые, знаю, могут вас заинтересовать». Семен Егорович достал перепечатку подпольного самоздатовского стихотворения, которую не без труда выпросил у одной знакомой диссидентской личности. Теперь этих стен не брали, но и с полком страшнее поганых. Амиго, зашевелились ребята, запрещенкой запахло. Следующие строки уже подхватили ряд молодых голосов. Кто-то из молодых принялся декламировать по памяти, оставалось только кивать. И даже воинские стены торчат, как выгневшие зубы а над рекой за плесневелой коптят чехоточные трубы. Во-во! Здесь тает и годы, словно сутки. Сюда опять приедет Гоголь и помешается в рассудке. Провинциальный русский город, когда кому, на кой ты сдался? Кино, гостиница, заборы и конь, как прежде, не валялся. — Разве это неправда? — начал Рыжий в футболке с Микки Маусом. Подъезжаешь к Ленево, а на горизонте уже дымит, черный как дракон. Вы знаете, начал Семен Егорович, город же тоже живой, все мои его части отдельные черточки его личности, и город наш на самом деле очень похож на вас. Ему говорили одно, а он делал другое. Ему запрещали, а он все равно делал. Бесполезно ему было что-либо говорить. Царский кабинет ему указывал, указывал, где селиться, а он все равно, где хотел, там и селился. Так появились первые времянки на склонах Каменки. Так возникла Нахаловка. Кто знает Нахаловку? «Я оттуда», – протянул Рыжий в футболке с Микки Маусом. «То-то я смотрю, характер у тебя. Тогда ты должен хорошо понимать наш город. А город у нас очень непослушный. В начале 20 века, например, надоело ему деревянное рубище». Все говорили ему, посмотри, какое это красивое рубище, какие на нем тульские узоры. Но он не послушался, взял да избавился от своих деревянных одежд. Причем самым радикальным образом, просто взял и сжег. Руками какого-то малолетнего шалопута или зрелого недоумка теперь уже не узнать. Пожар такой стоял, что только ох, куда уж там какому-то раскрашенному трамваю а избавившись от деревянного рубища, обзавелся новым, самым современным обликом. Быстрее многих двухсот-трехсот летних городов-старцев обредился в каменные фраки купеческих особняков. Правда, и это ему довольно скоро надоело, и в этом ему помог другой радикально настроенный молодой человек, которому, как и вам, не нравился город. Вообще часто помогали городу именно молодые, такие как вы. Они, эти молодые, все не по правилам делали, И город у них многому научился. Он это одно большое исключение исправил. Но за пару десятилетий до него, и за 90 лет до нас сегодняшних, на месте города этого находился хороший, густой такой лес. Бродили здесь леши, лоси, лося видели, во морда, а лешего...» Молодежь хмыкнула. «Думаю, если бы вы рассказали этому лосю, что через сто лет здесь будет бетон, асфальт, дома, машины...» «Он бы вам не поверил!» Все снова хмыкнули. «Вот здесь, среди бора и лосей, появился молодой человек, Евдока Гусев. Откуда он пришел? Из располагавшейся выше Гусевки. Переплыл из кривощёкова не знает никто. А только потеснил он здесь тайгу, чуть отодвинул ее от берегов и поставил избушку. Вон там, где сейчас одна опора от первого моста осталась. Поселился он там и стал жить. Ловил рыбу, вечерами жег костер». Одиноко ему было, лешие рядом бродили, к нему в окно заглядывали, гугукали, но он не уходил, а потом и остальные люди к нему подтянулись. Кто его знает, если б не видели ночами кривощековца одинокий огонек на правом берегу, бывать ли городу? Ведь по историям старожилов именно Евдока инженера Михайловского на правый берег переправлял, после чего Михайловский решил здесь строить мост. А потом, много лет спустя, в городе снова отыскался еще один молодой человек, которому, как и вам, сильно не нравился облик города. Выглядел в ту пору город уже совсем цивилизованно. Мощеный камнем улицы, нарядные купеческие особняки, пестрота торговых вывесок и торговые здания. Никто бы и не заподозрил в нем ту самую самовольную избушку в несколько временок, что еще два десятилетия назад серотливо ютилось у опор. Но молодой человек видел другой город, а видел он широкие, поделенные садами, бульварами проспекты, открытые просторные улицы, прямые каменные коридоры строгих, грозящих небу домов, подходящих к самой реке. И в голубой доли этих коридоров искрится и плещется зеркальная опь, голубоватым видением стелится река. И что вы думаете он сделал? Сказал городу свое презрительное фи и уехал? Наверное уехал. «Да, он уехал в Петербург. Он действительно уехал». «Оно и понятно», – хмыкнул усатенький. «Там он выучился на инженера и вернулся, и изменил облик города, привел его в соответствие со своей мечтой, чтобы несколько лет спустя вернуться с дипломом архитектора и приступить к изменению облика города». Молодежь молчала. «Не будь рыбака Гусева, – продолжил Егор Семенович, – не было бы железной дороги». Не было бы железной дороги, уехал бы тот второй молодой человек в усланные рельсами дали. Стал бы архитектором, вернулся бы обратно. Так событие за событием, звено за звеном, молодой город обретал свое лицо. Но чтобы он мог приехать и получить начальное образование в город лет за 30 до, должен был приехать другой молодой. Кругом одни строители моста, рабочие, бродяги и варнаки с их привязанными к поясу чайниками. Грабители были страшные, идут ночью по лесу в поисках жертвы, чайники на поясах, динь-динь, заслышав этот звук, люди прятались кто куда. А он, этот молодой мужчина, взял, да и открыл в городе первый книжный магазин. Кому он, скажете, был тогда нужен? А вот город захотел полюбить книги, захотел стать грамотным. А за книжным магазином, стараниями того же человека, открылась в городе первая изба читальня, а затем и первая типография. Первое всеобщее начальное образование своим жителям город тоже начал давать раньше всех, а ведь ему самому на тот момент было четыре года от роду». Ребята призадумались, молчали. Ухмылочки постепенно сменяло задаченное молчание. «Напомните мне, как там, кино, кино, гостиница, заборы и конь, как прежде, не валялся. Поднимите руки, кто с этим согласен. А теперь поднимите руки те, у кого есть ЭВМ». «Кто видел ЭВМ?» Один поднял руку. «А ведь город, представь себе, тоже захотел себе ЭВМ. И оно у него появилось совсем недавно, в 1968 -м. Придумали его в НТи, И, как всегда, первыми в Сибири. Так сказать, подарок на 60-летие с того момента, как в городе появилась первая читальня». Совсем принахмурилась молодежь. «Все это правда?» «Вот тебе, честная комсомольская, а не доверяешь мне, доверься книгам, справочникам. Это все не секрет». «Так это выходит...» – начал один. «Неправда в песне поется?» «Про что?» «Про тоску, бурьяны и печали, и конь, как прежде, не валялся». «Неправда?» «Разумеется, неправда». «Ребят», – обратился к своим. «Так а зачем они тогда так спели? Выходит, они ничего этого, что вы рассказываете, просто не знали?» «Выходит, не знали». «А мы, как дураки, за ними еще и повторяли?» «Все равно Амиго правы», — сказал Кучерявый с усиками. «Они же ведь не про здание, где там, чего первого появилось, поют, а про некую внутреннюю душноту». «Извините, а это что такое?» — на мгновение потерял терпение Семен Егорович. «Вам процитировать? В тоске, бурьяне и печали торчат огрызки древних зданий. Только вот в городе я огрызков не вижу. В голове у этих певцов похожи огрызки». «Посмотрите на здание партийного съезда». «Какой партийный съезд партии?» «Спросил кто-то из ребят. Но там же поправили. Там сейчас художественный музей». «Вот, правильно, молодцы. Это же прекрасное здание. Какое это здание, какая красота и какая мысль! Человек его создавший мыслил на века, то и на два вперед. А там знаменитый стоквартирник, наконец, оперный. Один на весь город», — цеплялся тот кучерявенький сусиками. «Бурьян вы тоже, если и найдете, то в одном месте во всем городе». «А здание у нас и правда ничего», – начал один с полубоксом, нарушив повисшую тишину. «Говорил я вам». «Семен, Егорович», – подхватил Белоусов. «Спасибо. А если все так, как вы рассказываете, то получается, на город просто наговаривают. Зачем?» «Идут на поводу, отгораживаются. Принять большинство, примкнуть к большинству, даже если оно ошибается, всегда проще, чем что-то изменить». Но почему? Чем город-то провинился? От томичей, особенно никакого спасу, фыркают через губу в Новосибирск. Потому что город, в котором мы живем, – это вундеркинд, который сам еще не осознал свои силы. И пока не осознал, все щелкают его по носу. Рано повзрослевший ребенок, и морально, и физически, забравший у многих других городов то, что они хотели забрать себе. У Томска – научный городок, пускай и уступив ему университет – Уколывание мост, а заодно и всю ее будущность, у Омска, Красноярска статус столицы Сибири, достигнув несколько десятков лет того, что многие более зрелые, более мудрые города ждут столетиями, многим в свои молодые годы перешел он дорогу. Хотя и он в свои молодые годы уже достаточно зрел, революция и гражданская война, пожар, уничтоживший весь его прежний облик, и три эпидемии Тифа, Бывал и в плену белогвардейцев, несколько дней, но бывал. Так что все это притворное, вынужденное фырканье – хорошо замаскированная зависть. Зависть и косность, нежелание взглянуть правде в лицо. Уникумам всегда достается больше, а то, что город наш уникум – это вне всяких сомнений. Да, зарождался город, как город прихвостней торгашей, хотя и это всего лишь часть правды». Куда уж до Томска, уже в те времена культурная столица всей Западной Сибири. Не может Томск простить городу его торгашеских корней. А на самом деле того, что в свои неполные сто лет он уже отнял у него его культурный статус. Что в свои неполные сто лет уже исполнил свое предназначение, сохранив в годы войны все культурное наследие, все искусство страны, обеспечив страну и фронт самолетами, и, что главное, самыми стойкими, самыми храбрыми сибирскими частями, став домом для ста с лишним тысяч ленинградцев. Молодежь замолчала, присмирела усатый. «Но мы так-то не хотели свой город порочить», — начал в футболочке с полубоксом, «хотели просто сделать его чуть ярче». «Ну и что, что здесь все это было?» — скрестив руки, заговорил тот в джинсах, рыжий, «Все равно, выглянешь на улицу. Одна свинцовая дождливая серость за окном. Вот мы и хотели сделать город чуть ярче». «Ярче? Город?» «Давайте так. Поднимите руки, кому не нравится серость». Кроме того, что с полубоксом подняли все. «А кто готов завтра сдать документы в архитектурный, чтобы изменить ситуацию?» Лес рук превратился в голую поляну. «Но вот видите, какие мы сразу скромные становимся». И серость сразу никого больше не смущает. Все с ней сразу становятся солидарны». Молодежь молчала. «Вот вы, молодой человек», — обратился к кучерявенькому. «Можно сферу ваших интересов?» «Свободный художник», — гордо вздернул усики. «Ага, вот с вас-то мы и начнем, а фамилия ваша?» «Дергачев». «Ишь какая, почти архитектурная. Вот вы у нас и поступайте в архитектурный». Не пойду я ни на какой архитектурный, ну решу, как вы говорите, изменить облик города, толку-то, кто мне позволит-то, тут из-за трамвая шум такой. А вы упорствуете, пробиваете свои решения, легких побед никто не обещает. А вы, товарищ, посмотрел на другого, ваша фамилия, Добровский, а вы, товарищ Добровский, поступаете учиться на инструктора и прямиком в идеологический отдел... «Одобряйте архитектурные решения Дергачева и помогайте им пройти в жизнь!» Засмеялись. «Ха, «Ну вы даете, Добровский, еще в чекисты меня запишите!» «А хотя бы и в чекисты!» «Те, когда нужно свои дела, живо проворачивали!» «Вот смотрите, у нас уже есть эффективная пара архитектор Дергачев и инструктор Добровский. Один строит, другой утверждает. Все, дело пошло!» Только так, ребят, делается будущее. Только нашими, а не чьими-то сегодняшними усилиями. Темненький, кучерявенький, задумчиво щупалусики. Подождите, подождите. С хрупким личиком и в футболке с Микки Маусом. Вот вы говорите, ваши предки сделали то, сделали это, а сами арестовали наш трамвай. Вы думаете, после такого хочется что-то делать? Кто арестовал? Я арестовал. Ну, не вы, а... Вместо ответа Семен Егорович деловито взглянул на часы и вдруг «Прежде чем я отвечу, ответьте вы, где здесь есть телевизор? Вопрос жизни и смерти». «Через кабинет в Комсомоле есть, а что? Зачем вам телевизор? Айда смотреть выпуск «Резонанса», там сейчас ваше художество будут показывать». «В «Резонансе»? Наше художество? Бегом-бегом», – «Бегом, бегом», подгонял Семен егорович – «и вот, наденьте-ка футболочки, а мне можно с полубоксом?» «Да, хватит всем». «С городовичком?» Рыжий недоверчиво разворачивал новую футболку. «А я и не знал, что у нас в городе умеют такие рисунки на футболке переносить. У нас много чего умеют». Рыжий сбросил Микки Мауса и стал надевать городовичка. «Скорее, скорее, на выпуск опоздаем», – торопился Семен Егорович. Выпуск начался. Распоряжений не было, Семен Егорович узнал начальника депо. «Трамвай выводить на рейс запретил я». «Что вы увидели в нем крамольного?» – закадровый голос молодой кудрявенькой журналистки. Последовала недовольная реакция граждан. «Все были недовольны? Большинство, скажем, многие, коллеги были особенно недовольны». «С нами ничего не согласовывали, мы ничего не знаем, неопределенный господин из идеологического отдела. Мы делаем то, что нам спускает партия, а распоряжение по поводу трамвая...» «Распоряжение давал комсомол. И это очень стыдно. Стыдно, товарищи. Чего именно вы стыдитесь?» «Я не знаю, не знаю. Ждите выяснения обстоятельств». Реклама была выполнена на крайне убогом уровне художественного мастерства. На экране появился крепкий седой господин. Говорю это как художник. «Если бы лозунги были выполнены более искусно, вы бы...» «Конечно нет. Там нечего выставлять. Сплошное критиканство». На экране появился Семен Егорович. Партия не Цербер, а молодежь, не забитая крестьянка. Как обладающий правом голоса партиец заявляю, идеология молчания и трусости не партийная идеология, тем более не идеология советского человека. Ребята слушали. Быть может, надпись действительно кустарна с точки зрения технического мастерства. Но это живой голос молодежи, ее взгляд на современное общество, честное, не знающая купюр-констатация наших просчетов и ошибок. Молодежь не кукушонок, подброшенный нам, безгрешным, злыднем со стороны. Настроение молодежи – зеркало наших ошибок и недочетов. В оценке этих настроений партия не может идти на поводу у отдельных лиц, превратно понимающих цель и назначение идеологии» потому радеющих больше за свое место, чем о будущем государства. «Молодежь должна понимать», — продолжал Семен Егорович с экрана, «она может быть услышана и понята. Молчащая, смирная молодежь, государство, движимое к пропасти. Инициативы молодежи не должны глохнуть в болоте нашей неповоротливости и лени». «Я, как главный художник города, буду ходатайствовать о снятии ареста с трамвая, о возвращении трамвая ЦОСВМ на рейс». В кадре открытые сероватые ворота депо, из которых, не торопясь, выезжает на маршрут яркий трамвай. Мимо камеры проезжает обновленная надпись «Убей в себе раба застоя». На этом история отца заканчивалась. Кроме 15 лет журналистской работы, 5 на общество, 10 на криминал – Противопоставить было нечего. Отец молча стоял в дверях, в окружении портретов людей с синей кожей и лошадиными лицами. Казалось, все это время они тоже внимательно и с интересом слушали. — Пап, ты просто гений. — Что, так понравилось? — растерялся отец. — Здорово написано, правда? Написано как раз длинновато, затянуто, но смысл... «Ага, текст, конечно, не очень, но писатель затронул очень важную проблему. Эх, вечно вам, молодежи, не угодишь». «Разве я где-то соврал? Все как в жизни было, так и написал». «Не в этом, пап, дело. Жизненная правда без обработки, перенесенная в текст, выглядит как ложь». Андрей знал, что он прав, тем не менее, наставляя отца, покорно слушавшего на пороге комнаты, ощущал какую-то неправильность. «Пап, а правда так было?» «Почти!» – отец загадочно улыбался. «Семен Егорович, значит?» – усмехнулся Андрей. «И что они сделали с тобой после того резонанса?» «А кто сказал, что со мной?» – хитро прищурился отец. «Что они могли сделать?» «Как видишь, на доску повесили, почетным жителям города сделали!» «Ну и ну!» «Правда, я перестал быть главным художником города, зато художником быть не перестало!» Глава 34, улика 26. И снова дурналист. Вздохнув, Андрей присел за компьютер. Тяни, не тени, но нужно было закончить начатое. Итак, Максимов Соверин, между этими никами прямая связь. Андрей раскрыл браузер, поисковик сразу выдал свежие ведомости. Андрей почувствовал нечто вроде ностальгии по своей прежней жизни. По газетным будням далеко не всегда ровным и спокойным, но где хотя бы не надо было ни от кого скрываться. Уже месяц или больше он не принимал участия в редакционных делах. Редакционные дела обходили его стороной, а газета продолжала жить. Вот Нуреев, как всегда своей смелой, едкой и богатой иронией, нагибал местную власть. Вот его Андреева статья, в которой он пытался отбиться от нападок неизвестного журналиста – Статья жалкая, умозрительная, без опоры на твердые факты, написанная как будто и не им. А вот напротив, на удивление, обстоятельная и весомая статья Саркишвили о закрывшемся лет пять назад санатории Речкуновский. «Валидольные страсти или страсти помешалкину? Кому выгодно банкротство старейшего санатория Сибири? Кому помешал старейший санаторий?» Читая строгие обстоятельные строчки, практически лишенные обычных для него модных варваризмов, Андрей, наверное, впервые за все время почувствовал к Саркишвили некое странное несвойственное себе уважение. В этом самоотверженном, заслуживающем уважения желании победить. Когда года три назад Андрей принимал его на работу, трудно было представить, что он, приехавший из провинции мальчишка, скакнет так быстро, а он, Андрей Стариков, номинально станет его подчиненным. Некогда его статьи, переполненные кринжами и фидбэками, были словно излишне перевитой узорами пушка, с диким грохотом и пламенем, бьющая по провинциальным тараканам и клопам. А вот теперь, спустя всего несколько лет, он уже брался за такие непростые и, скажем, опасные темы. Как когда-то и он, Андрей». Невольно вспомнились дни, когда от журналистики еще что-то зависело, когда в хрупких руках журналиста, вернее, в их пишущих ручках, скрывалась реальная сила. Юный жару, прямое желание написать обо всем, заглянуть во все мрачные люки, во все грязные закоулки города. Первые статьи о точечных застройках, о бандитских интригах, о разборках казино Смиральда, казино, в которое можно было зайти живым, богатым и здоровым, а обратно уже не выйти». Одна из таких статей – история, статья, стоившая Андрею молодости первых сломанных ребер и первой проседи в волосах, теперь после смерти Светланы, ставшей похожей на просеку. За счет санатория давно мечтали поживиться клиниками Шалкина и ближайший конкурент – санаторий «Сосновый бор». Теперь, в отличие от Саркишвили, Андрей уже открыто не лез на амбразуры. Аналогичные и грустные истории в сибирском Готэме уже случались. Ха, сибирский готом. Где он уже встречал это выражение? Обшарив за мгновение все компьютерные закоулки мира, сеть выдала ответ. Лифт в никуда. Кто убил Светлану Селистову? Виталий Максимов. Андрей внимательно до самой последней сороковой страницы просмотрел все совпадения. Не найдено. Сибирский готом не найдено. Сочетание было уникальным, встречающимся только в одной, единственной статье. Андрей вернулся к статье о Светлане Селистовой, затем внимательно, статью за статьей, стал изучать все обнаруженные работы Максимова. «Новосибирск до сих пор одна большая нахаловка, в которой не писаны никакие человеческие здравомыслящие правила». Когда-то во время филфака, когда Андрей еще помнил, кто такой Пам Беринда, на парах им рассказывали о неких пропозициях, о некоторых глубоко внутренних, структурно неповторимых особенностях языка каждого человека, выражающихся в индивидуальных глубоко внутренних особенностях языка каждого человека некий индивидуально неповторимый идеастиль языка, который, как ни старайся, невозможно подделать». Конструкция предложений, частота употребления некоторых выражений, внутренняя индивидуальная структура языка человека – все это формировало идиостиль, пропозиции, которые, как ни старайся, невозможно подделать. Не на эти ли самые особенности набрел Андрей? Исчезновение Светланы – не единственный таинственный случай на Димакова в последние годы. Андрей раскрыл статью Саркишвили о Ричкуновке. Аналогичные истории в сибирском Готами уже случались. Чем ему могла помешать девушка, приехавшая из провинции в большой город попытать счастье? Это Максимов. Кому и чем мог помешать первый сибирский санаторий? Это Саркишвили. Андрей полез в почту. Обнаружив последнее письмо от Нуреева, быстро выстукал месседж. «Поможешь беглому преступнику? Обещаю никому не проговориться». Я слушаю. Ответ пришел по традиции через минуту. Будь добр, напомни, откуда приехал Саркишвили. Окей, соскучился. Напал на след, через полчаса все будет. Ответ не пришел ни через полчаса, ни через час. Не наступил ли он, Андрей, на свой собственный капкан? Не стал ли жертвой своих собственных ловушек? Андрей засобирался. Очутившись в прихожей, Андрей стал натягивать плащ, Охвативший его азарт не позволял сидеть на месте, но вдруг, вернувшись, позвонил. «Надежда Ивановна, это Андрей из...» «Да, я вас помню. Я не хочу вас пугать, но вам грозит опасность. Я могу вам помочь». «Как? Нам нужно немедленно встретиться, желательно сегодня». «Сегодня я не могу. Речь идет об уголовной ответственности. Человек, которого вы укрываете, опасный преступник», — начал Андрей, когда они уселись на кухне. Я никого не укрывала. Почему вы сразу не сказали, что до меня к вам приходил другой журналист? Это он? Да. И теперь, воспользовавшись вашей информацией о ключах, вернее об брелке, он сделал много нехороших вещей. Каких? Оклеветал одного невинного человека, которому теперь угрожает срок. Я не думала, что такая мелочь может оказаться столь важной. В нашем деле все важно. И как вы можете мне помочь? Расскажите мне об этом человеке во всех подробностях. Как был одет, как говорил, все, что вам запомнилось. И, и о том, что вы сокрыли преступника, никто не узнает. Я не заметила в нем ничего такого. У него с собой был пустой пластиковый стаканчик из-под какого-то напитка. Это меня немного удивило. Как он выглядел? По внешности у него что-то... «Неуловимо не русская. В целом он показался мне очень модным передовым парнем. Заметили ли вы у него татуировки, что-нибудь еще?» «Нет, не заметила. А как он говорил?» «Голос как будто слегка не мужской, высоковатый. О чем он вас спрашивал, о чем вы говорили?» «Примерно о том же, о чем мы и с вами в нашу первую встречу». «Скажите», спросила Надежда Ивановна уже в дверях, «а как вы узнали, что я ему про ключи рассказала?» Как говорили когда-то, фирма веников не вяжет. В почте, когда Андрей вернулся, ждал ответ. Ответ пришел, когда стал уже ненужным. Красноярск. Саркишвили из Красноярска. Глава тридцать Улика 27. Проклятая луна. На улице и в доме стояла лунная тишина. Надежно скрытый занавесками, никем, кроме луны невидимой, Андрей лежал на старом балконе. Долгий вчерашний разговор с Игнатием Ивановичем оставил в душе тревожный след. Чужая старая квартира, кипы прокуренных книг, исписанных бумаг и ветхая с прочерненными лунным светом морщинами лицо Игнатия Ивановича. «Платить, Андрей, за все придется платить». На то мы разошлись. Текли утренние мгновения, когда в мыслях все еще не успело воскреснуть все вчерашнее, тревожившее душу. И можно услышать тихую, легко обрываемую неосторожными мыслями музыку сфер. Луна далекая, чуждая всему земному, но в этот миг удивительно близкая выглядывала из-за старой занавески. Находясь так далеко на старом заваленном рухлядью балконе, Андрей мог наблюдать за ее жизнью – Видеть серое пространство пустынных морей, как будто и правда, когда-то заполненных живительной морской влагой. Где-то в старых притихших комнатах тикали часы, взирал старой рухлядью старый балкон, а там... Что происходило там? Вот прямо сейчас, в это мгновенье. Скучающий след Армстронга на миллионы лет застывший на серой поверхности или крохотная серебристая частичка, сорвавшись со склона, скользнула в черную бездну терминатора. Сколько ему осталось? Час? День? И все вчерашнее со всеми его тревогами, погонями и сиренами пробило хрупкий заслон, а вместе с ним тяжелые, словно прибитые к стене гвоздями неотвратимые слова Игнатия Ивановича. Вчера, через полчаса после короткого разговора с капитаном Щепетовым, Андрей уже ехал, уже дрожал в дребезжащем трамвае. И чем сильнее дрожал трамвай, тем жиже и обшарпаннее становился город за окном. За растекался знакомый ленивый вечер. Комары и те ленились кусать. Андрей сел в тени тополей у сцены. Редкие, как будто полуживые тени скользили по двору и тротуарам. Когда стало совсем темно... Одна из теней отделилась от дома, в котором жил Игнатий Иванович. Щелкнув у носа озарившее лицо искрой, неторопливо поплыла за горевшим чуть впереди оранжево-красным маячком. Постояла у сцены, где прятался Андрей, а затем побрела к бледневшему в ночи гральчику фонтана. Мягко ступая по ночной земле, Андрей побрел туда же, к притише в темноте фонтанной чаши. «Опять ты!» Андрей полез за сигаретой, но пачка раскрыла пустой белый зев. Не спрашивая, Игнатий Иванович протянул цигарку. «Ты видел этот фонтан работающим?» – закурив, спросил Андрей. «Один раз, давно. Когда еще не жил здесь?» «И как он?» «Бил хрустальным родничком посреди двора. Маленькие детишки. Так те плескались. Тогда еще подумал, хочу здесь жить». «Как говорится, мечты сбываются. Сижу вот и думаю, сейчас позвонить в полицию или потом. Дай мне, отец, одну ночь, и завтра я сдамся. Кто тебя знает? А тот второй? Ты рассказывал, чем он провинился? Его вина, как тебе сказать, больше в житейской, чем в уголовщине. Некая беспринципность, вернее, когда есть только один принцип «твои хотелки». Он раскрыл убийцу. Он сам не уверен в том, что написал. Это такая порода, такой род людей, которые ради своей выгоды готовы надавить на самое болезненное, на болевшее, на то, что люди сто процентов отреагируют и начинают раскручивать. Они не расследуют, а рассчитывая на редакцию, декламируют себя. Они берут то, что заведомо вызывает реакцию, и очерняют, очерняют, Не потому что сами так думают, в жизни от них можно услышать совсем другое, но потому что это вызовет реакцию. В сети больше половины таких патриотов, либералов и так далее, от которых в жизни можно услышать другие слова и другие мысли, а там он не раскрывал убийств и даже не хотел никого подставить. Он трусливо катает пасквили на Новосибирск в иногородних изданиях потому что еще тогда в городке Д прочухал, что это выгодно, что у него найдется масса поклонников и последователей. Ему глубоко начхать на проблемы города. Все, о чем он думал, это теплый кабинет какого-нибудь популярного московского издания, а для этого нужно громкое портфолио. Ему начхать на истину, начхать на меня, на Светлану и даже на тех, для кого он это прислал, на чью редакцию надеялся. У нас таких раньше называли карьеристами. Я называю их перебежчики, опустошив одно поле, улетают к другому на более теплое урожайное. И так всю жизнь пока не встанут или не умрут. Страна, область, город воспитывала, растила, образование дала. Не говори, окрепнув на этих харчах, ничего не вернув в другое место. Это и есть утечка капитала». Мы, бывало, раньше даже на Олимпиаде выступать за соседнюю школу считали зазорным. И дело тут, конечно, не в переходе, сколько в готовности отстаивать что-то кроме себя и своих личных интересов. Идеалы школы, района, города, потом страны. Вот и Света болела тем же. Все куда-то рвалось, все и казалось, что где-то будет лучше. Жизнь из-за этого не видела, ночей не спала. «Но как мне все это противно, отец, ты бы знал!» Андрей кинул в сердцах сигарету на землю. «Вот этот, судя по всему, такой же. Но я знаю, знаю, как взять его за грудки, и для этого, отец, мне нужно где-то протянуть ночь, а завтра все решится». «Эх, горе-то луковое!» Снова Андрей согнать ему старого, исчерченного грязными трещинами подоконника – Молчащий, уставший и притихший как некий ток какой-то жизни, в которой в смутный час может гореть лишь черная корьковатая жидкость, приходил этот после тебя и я сразу понял, что это он. Что расспрашивал: А, ты не знаешь, он уже статью написал: Молодой, но себе на уме из тех, кто с этими стаканчиками по улице таскается. Из примет что-нибудь заметил. Дышит шумно, как будто сквозняки сквозь щели гоняет и что-то в нос подкапывает, как и ты, обещала нашим аварийным жилье написать. А ты, бать, на радостях всю кухню ему и выложил, так? Сказал, что был навеселее, и, кроме машины, ничего не запомнил. А как он представился? С сотрудником какого-то издания, не помню. И на том спасибо, бать. И накиньте взглянул за окно. Вид за окном, как два пепельных наброска, разваливался в черных стеклах очков. Пегая пепельная ночь уже опустилась на двор. Чаша, гральчик, фонтана в середине двора приглушенно белела в холодном лунном свете. Луна, словно посланница далеких неуютных миров, грустно склоняла голову в небе. В синеватом лице ее, как и века назад, мертвенно светилась неизбывная вековая печаль. «Мне кажется», — обронил Андрей, — «что сейчас на эту площадь выйдет Петрарка и, мягко ступая с сандалиями, побредет к фонтану». «Пошли и поглядим с балкона». «С того самого?» Старик не ответил. Он направился к высоким, что-то надежно скрывающим дверям. Андрей следом. Плотно сомкнутые, словно вросшие друг в друга двери, с треском раскрылись. Почувствовав шаги, в комнате вспыхнул маленький холодный укольчик лампы, Острый, затерявшийся в массивной черноте комаринный укольчик солнца, каким его видит далекий стылый Плутон. Когда осталась гореть холодная тусклая лампочка, светящаяся точка, из темноты выступили холодные контуры предметов. Серый смятый топчан, в углу, как холодильник, белеет стена коробок. И неуловимый, но сразу ощущаемый запах болезни. Старик, сня... Старик снял очки. Вместо глаз были бельма. Левая белая, мертвое, правая, еще слегка пропускающая цвет радужки. В холодном синеватом свете лампы бельма стали похожими на несвежие, подернутые опасной синевой яичные белки. «Что, бать, с глазами?» «Катаракта или глаукома? Не знаю». «Как же ты, дед, с такими глазами какую-то тень увидел? Машину?» Тогда еще нормально было. Над топченом в самом углу стены старая зенитовская фотография. «А почему ты раньше прятал эту комнату?» Вскочит у тебя на лице, Чири. Пойдешь показывать или спрячешь?» Я пробовал, бать, спрятать. «Так и тут. Чего тут показывать? Бутылки? Лекарства? Стульчак?» «Или, быть может, это? Чего то еще, по молодому счастью, не знаешь?» «Когда идешь, идешь, оглянулся, никого рядом нет, а ты, как кобель, ножку приподнял, к где надо, отвернул, пожурчал, завернул и пошел. Такая у меня теперь жизнь. Этого ты не видел». Густой мрак давил на окна. На короткий, но страшный миг Андрею показалось, что есть только он и этот мрак. А все, что до сих пор направляло, Указывала в нем дорогу иллюзия, самообман. «Почему так получилось, отец?» «Каб я знал. Наверное, считал себя слишком умным. Думал, жизнь приготовила мне что-то особенное, и мне не до обычных житейских радостей, болей. Считал, достаточно быть личностью, а все остальное приложится. Но не приложилось». «Вот и вышло. Все, что я оставил после себя, горстка никому не нужного хлама. Все эти листки, коробки, фотографии с тем, что так и не развилось. Фото, на которых призраки ушедших людей, забытые мгновения, за которые можно было уцепиться, превратить их в другую жизнь. Неужели ты считаешь, что прожил просто так?» Я думал, что всего вот этого мне будет достаточно. Достаточно этих книжек, газет, фото. Тогда казалось, что я живу. а казалось, жизнь проходила мимо. А как же сын? Нет никакого сына и не было никогда. А почему же ты тогда переехал? От вас всех и переехал. Но и тут от вас никакого покоя. «А это кто? Где она?» Андрей показал на девушку с фотографии. «Какая теперь уже разница?» «У ней давно семья. Не та, которая могла быть. Дети, муж, ребятишки, ха, внуки». Лицо старика бледное с сероватыми бельмами. Бледное слепое лицо старика. «За все придется платить, Андрей. За все нужно платить». А вот это, — обвел рукой комнату, — это и есть моя расплата. А почему ты не выкинешь весь этот хлам? Ну, жалко же выкидывать. Ради чего? Ради чего жила луна? Неужели только ради той пылинки, что соскользнула с края кратера в мрачные глубины? И все только затем и существовало. Серые безжизненные пески, не волнуемые ни воздухом, ни ветром, зачем-то ведь лежали все эти пески, эти миллионы маленьких кусочков гор, раздавленные временем. Луна, некогда символ возвышенного и прекрасного, в этот последний предрассветный час показалась ему покинутой, брошенной, удивительно грустной, так и не нашедшей того, для чего была создана». Безжизненная, серая, ничем не волнуемая пустыня, на которой некому рассмеяться, некому сказать добрых слов, всеми брошенная сероватая поверхность, где никто не заплачет, не рассмеется, на которой и сорвавшаяся в черный слепой кратер пылинка – событие, где голубоватый полукруг земли, повисший в мрачном, безнебье, полуслепой, покрывшийся серыми пятнами – не сумевший дать приюта колыбели даже бактериям. Луна все это время как будто для того и висевшая в небе, чтобы человек почаще замечал других людей и земные краски. За все надо платить, если где нашкодил, имей мужество ответить за это. Эхом прозвучали в голове слова старика. Запоздав, Андрей вдруг понял другой, не метафизический смысл этих слов. Приоткрыв дверь, осторожно вышел в комнату. Старая балконная дверь промолчала, а вот дощатый пол громко скрипнул. Что-то отозвалось ему в коридоре в глубинах квартиры. Андрей подкрался к входной двери и увидел в конце коридора в проеме комнаты тень, едва выглядывающую из косяка. Увидев, что ее заметили, тень вздрогнула и схватилась за что-то на поясе. «Не трону я тебя, отец». Тень стояла. Только позволь мне спокойно уйти. Тень вышла из-за косяка. Сдал я тебя, Андрюха, сдал, как последнего фрица. Дважды сдал. Андрей стоял, не шевелясь. В первый раз тому типу, который после тебя приходил. Я знаю. Неплохой ты парень, но если провинился, нашкодил, то имей мужество ответить за это. Где-то не так далеко народилась сирена. «Не сейчас, отец. Чуть позже». Выскользнув на площадку, вдруг обернулся, дед серой мышкой выглядывал из-за двери. «Замолви за меня слово, отец, когда прибудешь». «Куда, где замолвить? Ты все поймешь, когда увидишь. Через час я буду на Орджоникидзе 38, редакция. Скажи им об этом. Скажи им обо всем, о чем мы говорили» и попросись поехать вместе с ними». «О чем сказать-то?» «До встречи, отец!» Распространяя эхо, бежал по серым грязным улицам мимо чумазых старинных двухэтажек. В арке на другом конце двора промелькнула милицейская машина. Сейчас дед проболтался в третий раз, и за ним установится погоня. В кармане завибрировал, закукарекал телефон. Звонил дядь Жора». Он проговорился, все, на третьем петушином возгласе Андрей сбросил. Он пробегал по грязным переулкам, просачивался между гаражами, мимо сонных серых двухэтажек, в которых еще спали люди. Они, счастливые слепцы, могли позволить себе спать в этот час. Перебежал вдоль тихой сонной бетоны в соседний квартал. У техникума пробежал пустынный, разделенный рельсами проспект, Замелькал среди неухоженных деревьев чехоточного парка. В спину невидимо подталкивала звучащая где-то не так далеко сирена. Она двигалась в сторону Сибревкомовского моста. Телефон снова завибрировал. «Потерпи, дядь Жор, потерпи немного. Я никуда не денусь». Андрей обогнул новостройки, выросшие в последние годы на краю заполненного озером Котлована. Перешел Тулу через укромную, спрятанную в частном секторе, переправу. Двигаясь частным сектором, цыганскими особняками, без лишнего внимания добрался до трамвайной остановки. Добраться бы до правого берега, а там... Третий звонок застал Андрея уже на правом берегу. «Еще чуть-чуть, дядь Жор, еще чуть-чуть». Купив баночку пива, не торопясь пошел до более знакомой дорогой. Небо, наползавшее с военного городка, окутывало Орджоникидзе-38, здание, в котором он проработал столько лет. Быть может, он в последний раз видел это небо, будучи свободным. Не торопясь, прошел мимо пустующего пня, кивнул охраннику, с ухмылкой прошел мимо столпившихся у лифта людей. Не торопясь, минуя застывшую у лифта очередь, наблюдая, как мельчают внизу люди и приближается небо, поднялся на свой этаж. Распахнул двери под сосредоточенный клавиатурный трескоток, добрался до рабочего места». Рабочую гармонию нарушил нахальный резкий крякующий звук вскрытого пива. Саркишвили оторвал взгляд от компа. «За твою, Саш, победу!» Отхлебнув, Андрей прищурился от удовольствия. холодненькое, как нектар!» Забросив работу, Саркишвили смотрел на Андрея, как на сумасшедшего. «За твою победу, Саш! Ну и я кое-что припас для тебя!» «Ты что, из оврага вылез?» «Угадал!» Андрей отпил пенку из банки. «Благодаря тебе, где я только не побывал в последнее время». «Ты здоров. Андрей, ты нас пугаешь». «Но что, Александр, как поживает твой смелый псевдоним и твой увлекательный сериал о приключениях преступника Андрея Старикова? Нам ждать продолжения? Ты нам все-таки расскажешь, кто убил Светлану Селистову? Побелевшие глаза Саркишвили, стали большими и круглыми. А то писал, писал, а главного не сказал, а самое главное сказать забыл. Андрей, это недоразумение, ты меня с кем-то бессовестно путаешь. А твой Максимов ничего не путал. Сможет он сейчас, глядя мне в глаза, сказать кто, или он только за спиной остряк и мостак? Ну что, Саша, в глаза мне скажешь, кто убил Селистову? У тебя есть такая уникальная возможность. Разве не об этом ты мечтал все это время? Андрей, ты заболел, фальцитил Саркишвили. Если ты не успокоишься, я позвоню в полицию. они будут здесь с минуты на минуту, так что не утруждай себя. Я обо всем уже позаботился. В кармане в третий раз за сегодня завибрировал телефон. А вот и они, Андрей приложил трубку к уху. «Да, Жень, как и говорил. Нарджи тридцать 38. Почему не отвечал? Был немного занят. А теперь...» Андрей рассмеялся. «Теперь я совершенно свободен. Жду тебя с коллегами на чай. У меня-то для тебя есть и другой сюрприз». Через полчаса в коридоре раздался топот. Топот проиграл до офиса, и в двери показался дядя Жора. «Андрей, привет!» Плечи дяди Жора едва пролезли в проем. «Здорово». «Ты все знаешь?» «Знаю». «И даже знаешь, кто рассказал?» «Разумеется». «Ну что ж, давай лапу. Не поверишь, но я тебя еще с того пасмурного дня заподозрил». «Я в тебе не сомневался. Я так и понял, что ты неспроста завел этот разговор». «Ладно. Права задержанных, думаю, тебе пересказывать не нужно. Что тут у тебя за сюрприз?» Андрей посмотрел на Саркишвили. «Организатор акции вандализма с привлечением молодежи. Думаю, разберешься, кому его передать». «Факты, свидетельства», – проживал слова сквозь жвачку дядя Жора. «Деда же с собой прихватил?» «Прихватил. Вот и веди его сюда. Он тебе и засвидетельствует». Саркишвили застыл за монитором. «Я не понимаю. Это какое-то безумие. Врываются в офис, в чем-то обвиняют». Из кабинета, прижав трубку плечом к уху, вышел Нуреев. Начал было улыбаться Андрею, но, заметив человека в форме, вопросительно застыл на месте. В офис, не смело переступив порог, вошел и на Иванович. За те полтора часа, что Андрея его не видел, он словно обмельчал, стал маленьким и беспомощным. В свете ярких офисных ламп он показался Андрею маленьким, подслеповатым. Черные стекла очков погуляли по офису, застыли на Андрее, кивнули и поползали дальше. «Его здесь нет». «Как-то нет», — Саркишвили выглянул из-за монитора с побелевшими глазами. «Как-то, спрашивается, нет». И тут Анакентий Иванович его заметил. «Смелее, отец, смелее!» Старик протянул руку в сторону Саркишвили. «Он...» Он же ничего не видит, Саркишвили задышал, зафальцетил. Как можно вообще на него полагаться? А как вы, дедушка, поняли, что это он? А нос-то свистит. Саркишвили посмотрел на старика, на Андрея и невольно коснулся кривого носа. Блокнот Андрея Старикова. Первое. Приснился кошмар, как будто был в пораженном тифом Никольске. Новониколаус продавал свои грамоты и как будто силой своего «спаси Бог» поднял на ноги всех тифозных мертвецов, а те, окружив меня, требовали, чтобы я сказал «спаси Бог». Было что-то еще, что-то страшное, но я не помню».